Александр Цыпкин. Свинья-копилка. На двенадцатый день рождения мне подарили свинью-копилку. Опустив в нее первую монету, я сразу же лишился рассудка. Тратить деньги я перестал в принципе, а звон выпавшего из кармана чужого пятака слышал за несколько километров. Мне до дрожи хотелось поскорее наполнить свою хавронью и посчитать сокровища. Я даже начал взвешивать копилку на безмене, чем немало озадачил родителей. Вскоре фарфоровая свинка переехала ко мне в кровать. Я засыпал и просыпался с ней в обнимку, так как боялся, что чудовище, вроде бы переставшее жить под кроватью еще пару лет назад, вернутся и украдут накопленное. Наконец настал день че. Я торжественно расколотил ларец, растекся между монетами, пересчитал несколько раз, разложил по номиналу и достиг нирваны. Ненадолго вернувшись в реальный мир, я задумался, как же это все поменять на бумажные деньги. Пришлось обратиться к бабушке, которая умелилась малолетнему скряги. и согласилась помочь, но попросила эти деньги на пару дней в долг. Я был горд профинансировать практически главу семьи. Это ли не верх могущества? Проценты брать не стал. А на следующий день бабушка попала в больницу. Я, как мне кажется, не самый плохой человек и точно хороший ребенок. Меня близкие любят, и я их люблю. Рисую открытки, читаю с табуретки стихи, пишу про семью в стенгазете. Но в тот момент, когда я услышал о болезни бабушки, какая-то темная сила сдула все ростки добродетелей с поверхности моей души. А что будет с моими деньгами, если... Я возненавидел эту мысль, Она появилась и загнал ее в самый дальний угол головы. Но и оттуда она сверкала зловещим пурпурно-фиолетовым цветом. Нет, я, конечно, переживал за бабушку, Даже плакал, но мысль-то проскочила. Мне было очень стыдно, мерзко и противно. Ох уж эти метания порядочного человека, которые так отравляют спокойное совершение непорядочных поступков. На мое и общее счастье скоро выяснилось, что жизни бабушки ничего не угрожает. И я вновь начал ощущать себя достойным сыном и внуком до тех пока не услышал разговор родителей о том, что после случившегося у бабушки могут быть проблемы с памятью. Если в вопросах жизни и смерти свет победил, и я не думал о деньгах, кроме первой молнии и сомнений, то сейчас дьявол занялся мною всерьез. И он был в мелочах. Точнее, в мелочи. Я живо представил себе, как здоровая и невредимая бабушка возвращается домой. Все счастливы. она все помнит. Кроме своего долга, мое воспаленное воображение нарисовало именно такую картину частичной потери памяти. Лучше бы она что-то другое забыла, пример про тройки в четверти или про разбитую вазу, но ведь не вспомнит именно о деньгах, уж я-то чувствую. Пару дней я провел, изучая амнезию по имевшимся в доме энциклопедиям и справочникам. Полученные знания меня не порадовали. Настроение ухудшилось до предела. Жизнь в неизвестности была невыносима, и я напросился навестить бабушку. Разумеется, признаваться в неотпускавших меня страхах я не планировал, но как-то прояснить ситуацию с бабушкиной памятью хотелось. По дороге в больницу я провел разведку. Сноска один. Амнезия. Потеря памяти. «Папа, а что бабушка может про меня совсем забыть?» Трагическим голосом поинтересовался я. «А что ты натворил?» Мгновенно отреагировал отец, знавший, с кем имеет дело. «Ничего, просто так спросил. Ты не волнуйся. Я, если что, про тебя напомню». После этой фразы я замолчал до самой палаты. «Ну вот зачем вы ребенка в больницу притащили?» Бабушка была достаточно бодра. «Сам вызвался?» Порадовал папа. Спасибо, Сашуль, мне очень приятно. Как дела? А вот мне не было очень приятно. Мне было очень стыдно. Спроси, спроси ее про дни перед больницей, шептал в ухо внутренний демон, державший в руках коньки, на которые я и собирал деньги. Хорошо, выдавил я. Очень твоей памятью интересовался, засмеялся отец. Моей памятью, удивилась бабушка, я ненавидел себя, весь мир, деньги, коньки, копилки и даже папу. Ага, вероятно, рассчитывает, что ты о чем-нибудь забудешь. Уж слишком тревожный голос у него был, когда спрашивал. Отец упивался моментом, не догадываясь, что его подозрение противоположны реальности. Слушай, а может у меня и правда с памятью проблемы? Саня, напомни, что я должна забыть? «Я не буду ругать, просто я грехов за тобой не помню последнее время». Попыталась поддержать меня бабушка. «Ты ничего не должна забыть. Я просто так спросил. Я уже почти рыдал, но это была правда. Я практически жил внутри большой советской энциклопедии, если интересовался чем-то новым». «Да ладно, успокойся ты». «Ну, забыла, значит, забыла. Считай, что тебе повезло». С улыбкой успокоила меня бабушка. «Я был готов взорваться на месте. Повезло? Деньги, зло. Я тону во вранье. Я больше никогда, никогда». И далее целый список обещаний, заканчивающийся клятвой не давать в долг больше, чем готов потерять. Вот такие мысли... Крутились в моей голове всю дорогу из больницы домой. Вечером папа сдал мне мелочь, как это происходило последний месяц, и спросил, когда копилку-то разбиваешь. Мне стало совсем нехорошо. Похолодевшими губами я пролепетал. Я ее уже разбил, так что мелочь больше не нужна. Спасибо. О как! И сколько насобирал? Поинтересовался отец. Двенадцать рублей. Обреченно ответил я. «Куда дел?» «В долг дал». Выполз из меня ответ. «Господи, если он не спросит, кому, я обещаю...» «Кому?» Папа посмотрел на меня с неподдельным любопытством. «Бога нет». «Окей». Я опустил глаза, обмяк, усох и начал сознаваться. «Ба...» Вдруг зазвонил телефон. Я рванул к нему, как раб с плантации. «Алло?» «Саня, это бабушка, папа дома?» «И, кстати, не забудь у меня свои двенадцать рублей забрать в следующий раз!» «Да мне не горит!» Мои щеки пылали. «Пап, это тебя!» За время папиного разговора я успел почистить зубы, раздеться, лечь в кровать и, поняв, что не засну, изобразить спящего. Папа так и не заглянул ко мне. Я вошел в роль и вырубился. Через два дня я заехал к бабушке, забрал деньги, положил их в варежку, которую немедленно забыл в трамвае. Я не удивился и не расстроился. В графе «Уроки» стояла «Выучено».